Эпилог. Жизнь после смерти. Нацистско-советский пакт оставался предметом большого смущения для обеих подписавших его сторон, и впоследствии они изо всех сил оправдывались, объясняя, зачем его нужно было заключать. 3 октября 1941 года в Берлине Гитлер высказал свое суждение. Его войска готовились к последнему броску на Москву. Красная армия, казалось, была уже раздавлена, и Гитлер уже предвкушал победу над Сталином и называл Россию наша Индия. В тот вечер, выступая в огромном Берлинском дворце спорта, Гитлер, не заглядывая в записи, обратился к собравшейся толпе, и одновременно его речь передавали по радио. 22 июня началась величайшая в мировой истории битва, заявил он. С того момента все шло по плану, далее он сказал. Мы стоим в тысячи километров от нашей границы. Мы стоим восточнее Смоленска, мы стоим у Ленинграда и у Черного моря. Мы стоим у Крыма, а не русские на Рейне. Число советских военнопленных выросло примерно до 2,5 миллионов русских. Число захваченных или уничтоженных нами орудий достигло приблизительно 22 тысяч. Число захваченных или уничтоженных нами орудий составляет более 18 тысяч. Число уничтоженных или сбитых самолётов превышает 14 тысяч. За нашей линией фронта простирается русская территория, которая по площади в два раза больше Германского рейха и в четыре раза больше Англии. Враг уже сломлен, заверил Гитлер своих слушателей, и уже никогда не поднимется. В таких обстоятельствах самое время было поразмышлять о причинах, побудивших его заключить пакт со Сталиным. Это решение далось ему трудно, признал Гитлер, назвав его самым горестным триумфом над его чувствами. Но его ждало предательство. Вы сами знаете, как добросовестно мы выполняли все обязательства. Ни в нашей печати, ни на наших встречах не говорилось ни слова о России, ни слова о большевизме. К сожалению, другая сторона с самого начала стала нарушать обязательства. Это соглашение обернулось предательством, которое в первую очередь ликвидировало всю северо-восточную Европу. Вы сами помните, как тяжело нам было молча наблюдать за удушением финского народа, а потом за уничтожением прибалтийских государств. В частных разговорах и переписке Гитлер выражался еще откровеннее. В письме к Муссолини, написанном накануне Барбаросы, он привел стратегическое обоснование предстоящего нападения и объяснил, почему решил положить конец лицемерной игре с Кремлем. «Партнерство с Советским Союзом часто очень раздражало меня, писал он. Потому что мне казалось, что так или иначе оно означало разрыв с моими истоками, с моими принципами, с моими прежними обязательствами. И теперь я счастлив, что освободил себя от этих душевных терзаний. Итак, для Гитлера нацистско-советский пакт был уродливой стратегической необходимостью, которую навязали ему страны Запада, решившие изолировать Германию. А последующее предательство Сталина, утверждал Гитлер, сделало крах этого вынужденного договора неизбежным. Советская сторона, разумеется, толковала все совершенно иначе. Как мы уже упоминали, Сталин, выступая с обращением к народу вскоре после нападения Германии, отозвался о самом пакте положительно. Он заявил, что его подписание не было ошибкой, что советское правительство не могло отклонить предложение Гитлера. Кроме того, он утверждал, что тем самым Советский Союз обеспечил себе полтора года мира и возможность все это время перевооружаться. Это логическое обоснование, которое Сталин выдвинул в 1941 году почти в качестве запоздалого раздумья, очень скоро сделалось главной советской трактовкой. Последующие месяцы и годы пакт отошел на второй план. Его заслонили более насущные повседневные заботы ведения самого дорогостоящего смертоубийственного конфликта за всю мировую историю. Лишь когда война закончилась, о нем вспомнили снова. В конце 1945 года начал работу Нюрнбергский международный военный трибунал, призванный судить выживших лидеров нацистской Германии, и в ходе процесса внимание судей привлекли в числе прочего пакт и его последствия. Обвинители в Нюрнберге прекрасно понимали, что защита подсудимых будет отчасти опираться на принцип апелляции к ханжеству, ту кво кве, с латинского ты тоже так делал. Такая защита считалась недопустимой. На спортивной площадке она была бы еще уместна, а в суде нет. Однако она могла серьезно навредить СССР, чья территориальная экспансия, совершенная в 1939-1940 годах, в соответствии с условиями пакта, попрала многие из принципов, нарушения которых западные союзники сейчас и намеревались обвинить бывшие власти Германии. Как предсказывал один из советников из британского мида, адвокаты нацистов непременно попытаются вытащить на свет Божий как можно больше русского грязного белья, чтобы свалить его в одну кучу с собственным. А поскольку обвинители, представлявшие союзные страны, не желали дискредитировать своего советского союзника, предмет, казалось бы, возглавлявший список самых важных вопросов для обсуждения, нацистско-советский пакт вообще почти не упоминался во вступительном слове при открытии Нюрнбергского процесса. В дальнейшем советские юристы отчаянно боролись за то, чтобы пакт и в особенности злополучный секретный протокол ни в коем случае не фигурировали на процессе в качестве свидетельства. Типичная перебранка на эту тему произошла 12 мая 1946 года, когда адвокат защиты Рудольфа Гесса попытался обратиться к протоколу, но натолкнулся на протесты со стороны советского главного обвинителя, генерала Романа Руденко, который прокричал: "Мы здесь рассматриваем преступления главных германских военных преступников. Мы не расследуем внешнюю политику других государств". И в любом случае продолжал Руденко этот протокол сфабрикованный документ, не имеющий никакой ценности. Вопрос о самом пакте был для Москвы чуть менее чувствительным. Советский судья Иона Никитченко насмешливо назвал его несущественным документом, обычной пропагандой, а больше всего советскую команду юристов задел вскользь высказанное предположение о том, что Сталин подписал этот пакт, возможно, поддавшись на немецкий обман или хитрость. Напротив, возразили они. СССР с самого начала отдавал себе отчет в подлых намерениях Германии. Сталин явно предпочитал, чтобы его обвиняли скорее в цинизме, нежели в излишней доверчивости. Это была неслыханная наглость, и превзошли ее сами советские обвинители, когда начали настаивать на том, что к официальным обвинениям в адрес нацистов следует добавить Катынский расстрел. Они заявили, что эти убийства стали одним из самых важных преступных деяний, за которые несут ответственность главные военные преступники. Под натарев в постановке показательных процессов над политическими противниками у себя в стране, они потребовали, чтобы трибунал без колебаний и сомнений принял результаты советского расследования этого дела, и даже не постеснялись привлечь болгарского патолога-анатома, который подтвердил, что данные судебной экспертизы позволяют датировать убийство осенью 1941 года, то есть временем, когда Катынь находилась в зоне немецкой оккупации. Надо отдать должное британским и американским судьям, Они отклонили это обвинение, так как советская сторона не могла сколько-нибудь убедительно приписать это преступление кому-либо из ответчиков, находившихся на скамье подсудимых. После того, как вопрос о пахте был затронут на Нюрнбергском процессе, коротко и поверхностно сталинские пропагандисты-обвинители могли бы поздравить себя с тем, что успешно справились с задачей ограничить ущерб для СССР. Однако в 1948 году в Америке вышел сборник дипломатических документов Нацистско-советские связи в 1939-1941 годах, который наверняка пошатнул их самую Этот сборник, опубликованный Госдепартаментом США, содержал расшифровки сотен документов, захваченных в конце войны из германских источников, включая переписку, дискуссии переговоры, а также тексты торговых соглашений, самого пакта и прилагавшегося к нему секретного протокола. Так отношения между Москвой и Берлином впервые оказались выведены из тени на свет и преданы широкой общественной огласке. Советский Союз не замедлил с ответом. В том же году вышла в свет брошюра «Фальсификатора истории в защиту Москвы. Отредактированная лично Сталином, он же придумал провокационное название. Эта брошюра была составлена из ряда статей, публиковавшихся в Правде, а впоследствии ее перевели на разные языки и начали распространять по всему миру. Событие это примечательно тем, что впервые с 1941 года в Советском Союзе официально заговорили о пакте с Германией. Манфлет был написан в очень запальчивом тоне. Раздражительность авторов подстегивалась еще и тем, что в ту пору уже вовсю назревала холодная война. Поэтому фальсификаторах истории дейный удар нацеливался на новых врагов Советского Союза. И на Запад сыпались обвинения в том, что он сам был причастен к нацистской агрессии, так как не остановил ее еще до 1939 года. Американцы обвинялись в том, что целых публикации — исказить действительную картину событий, оболгать Советский Союз, оклеветать его. Авторы памфлета даже не постеснялись пнуть несчастных финнов за то, что в ходе Зимней войны 1940 года финские руководящие круги состояли в союзе с гитлеровцами. А еще там приводилось сталинское запоздалое оправдание пакта. Оно сводилось к проискам Запада, к желанию политиков в Париже и Лондоне умиротворить Гитлера и направить его армию на восток, а также к жажде Вашингтонских миллиардеров нажиться на чужой войне. В августе 1939 года говорилось в брошюре: Советский Союз ни на минуту не сомневался, что рано или поздно Гитлер нападет на СССР. И далее. Поэтому первая задача советского правительства состояла в том, чтобы создать Восточный фронт против гитлеровской агрессии, построить линию обороны у западных границ белорусских и украинских земель и организовать таким образом барьер против беспрепятственного продвижения немецких войск на восток. Для осуществления этой задачи, объясняли авторы панфлета, Советскому Союзу требовалось ввести войска в земли восточной Польши и подписать пакты о взаимопомощи с прибалтийскими государствами. Таким образом был создан фундамент Восточного фронта. Очевидно, Москва хотела, чтобы весь мир услышал. Подписывая пакты о ненападении с Гитлером, Сталин руководствовался исключительно оборонительными мотивами. Так Москва обозначила свою официальную позицию в отношении нацистско-советского пакта. Но все равно эта тема оставалась запретной. Её не смел касаться ни один советский историк. Однако к 1960-м годам положение начало меняться. Москва, которой не давали покоя все новые фальсификации, появлявшиеся на западе, затеяла пропагандистскую кампанию с целью лишить своих идейных врагов права на воспоминания о Второй мировой войне. Один видный комментатор назвал эту кампанию одной из самых дерзких попыток советской пропагандистской машины затоптать правду. Примечательно, что эти попытки привели даже к обсуждению самого нацистско-советского пакта, хотя до тех пор эта тема долгое время оставалась строжайшим табу. Поэтому в новых советских учебниках истории, опубликованных в 1960-х годах, несколько страниц уделялось разбору пакта о ненападении, пускай с неизбежными умолчаниями, обвинениями и оправданиями. Например, там утверждалось, будто Сталин принял предложение Гитлера лишь потому, что увидел в нем крайнее средство и потому, что иначе война с Германией была бы неизбежна, и что заключение пакта обернулось для СССР многочисленными преимуществами. Эту версию подхватил и попугайски повторял даже Хрущев, в 1956 году громогласно разоблачивший Сталина перед всем миром. Через много лет после окончания войны, работая над мемуарами, он все равно упорно цеплялся за старую официальную линию. Мы не обманывали себя. Мы знали, что в конце концов нас втянут в войну, хотя я догадываюсь, Сталин надеялся, что в начале англичане и французы измотают Гитлера. Пакт, по его словам, был выгоден Советскому Союзу. Это похоже на гамбит в шахматах. Если бы мы не сделали тот ход, война началась бы раньше, и нам было бы намного хуже, а так мы получили отсрочку. Молотов, на всю жизнь оставшийся преданным коммунистам, держался той же линии. Спустя годы он решительно отвергал предположение о том, что Сталин мог всерьез поверить Гитлеру. Наивный такой Сталин? Нет. Сталин очень хорошо и правильно понимал это дело. Сталин поверил Гитлеру? Он своим-то далеко не всем доверял. Гитлер обманул Сталина, но в результате этого обмана он вынужден был отравиться, а Сталин стал во главе половины земного шара. Далее он объяснял, зачем же заключался пакт. Нам нужно было оттянуть нападение Германии, поэтому мы старались иметь с ними дела хозяйственные, экспорт, импорт. Было желание оттянуть войну хотя бы на полгода, еще и еще». Итак, Советский Союз выработал свою послевоенную трактовку нацистско-советского пакта. Это было вынужденное соглашение, на которое Сталин пошел в силу сложных обстоятельств. Советский лидер не стал обольщаться лживыми посулами Гитлера, но, что важно, сумел отсрочить неизбежное нападение нацистов и тем самым спас СССР от еще горшей судьбы. Конечно, эту почти безоблачную картину не позволялось портить упоминанием о судьбе миллионов репрессированных, убитых и депортированных советской властью жителей бывшей Восточной Польши при Балцеке Бесарабии. Эти территории Красная армии отвоевала в 1944-1945 годах, и они снова были крепко прижаты к груди советского государства, несмотря на активность отдельных националистов и террористов, которые недолгое время возмущали спокойствие в пакс Советика в первое послевоенное десятилетие. Историки и журналисты, писавшие об этих регионах, не могли свободно выражать свои мнения. Пакт оставался запретной темой, его упорно обходили молчанием, отодвигали на задний план и даже при самом косвенном упоминании о нем не разрешалось ни на йоту отклоняться от официальной линии, установленной Москвой. А вот на секретном протоколе к пакту лежало абсолютное табу. Хотя оригинал этого документа предположительно был уничтожен в Берлине во время войны, с него была снята микрофотокопия. И вот она-то уже после войны попала в американские руки. После этого о протоколе вскользь упоминали на Нюрнбергском процессе, а впервые опубликовали его в 1948 году. Однако, учитывая исчезновение оригинала, не говоря уж о компрометирующем содержании протокола, Советский Союз официально отрицал его существование. А копию, которая получила хождение на Западе, он решительно называл подделкой, клеветой на СССР и очередной фальсификацией истории. Когда Вячеслава Молотова спросили в 1983 году о секретном соглашении, подписанном с немцами в 1939 году, он категорически заявил, что никакого секретного соглашения не было. Когда журналист все таки уточнил: "Не было?" Молотов повторил: "Не было. Нет, абсурдно". Журналист продолжал настаивать: "Сейчас уже, наверное, можно об этом говорить?" На что Молотов сказал: "Конечно, тут нет никаких секретов". По-моему, нарочно распускают слухи, чтобы как-нибудь, так сказать, подмочить. Нет, нет, по-моему, тут все таки очень чисто, и ничего похожего на такое соглашение не могло быть. Я-то стоял к этому очень близко, фактически занимался этим делом. Могу твердо сказать, что это безусловно выдумка. Молотов действительно стоял к этому очень близко, ведь именно он подписывал протокол. И все же, сходя в могилу, В 1986 году он продолжал уверять, что никакого протокола не было. Однако не все в СССР желали столь же верно придерживаться сталинской линии в этом вопросе. Через три года после смерти Молотова, летом 1989 года, по всем трём прибалтийским республикам прокатилась волна протестов, продемонстрировавшая, что существует потребность в исторической правды. Приняв за чистую монету призывы Горбачева к гласности и перестройке, многие жители Прибалтики к тому времени уже открыто выступали против советского режима. При поддержке иммигрантов и других единомышленников, которые уже назвали 23 августа «днем черной ленты и провели ряд митингов в Нью-Йорке, Лондоне и других городах в знак протеста против нарушения прав человека в СССР, Прибалтийские активисты уже начали сбор подписей и обратились с официальными петициями международной организации, требуя признать, что с ними поступили несправедливо. Но на 23 августа 1989 года, к пятидесятой годовщине подписания пакта, они запланировали протестную акцию беспрецедентного масштаба. В тот день вдоль главных шоссе и дорог, проходивших через все три Прибалтийской республики, Выстроилась живая цепь из двух миллионов человек. Она связала между собой все три столицы: Таллин, Ригу и Вильнюс, и протянулась более чем на 500 километров. В 7 часов вечера все выстроившиеся в цепочку люди взялись за руки и образовали Балтийский путь. Это была самая масштабная акция народного протеста когда-либо проходившая в Советском Союзе. В других местах проводились пикеты, церковные богослужения и местные митинги. В центр Вильнюса пришло 5000 человек, чтобы вместе спеть патриотические песни и зажечь свечи. Участники акции держали в руках двунациональные флаги, а к одежде у них были приколоты черные ленточки в память о жертвах сталинского террора. Во всех трех республиках люди выступали против нарушения прав человека, против советской оккупации и за национальную независимость. Однако главным предметом их жалоб оставался нацистско-советский пакт. Например, в Литовском Шауляе на демонстрации несли три гроба, завернутые во флаги Двоенных Прибалтийских республик, а рядом с ними знамена со свастикой и серпом и молотом, связанные друг с другом черной лентой. Между тем, в Эстонии и Латвии демонстранты несли транспаранты, объявлявшие советскую оккупацию незаконной, или просто таблички с датой 23 августа 1939. В Мюнхене, отправленном в ООН, Разъяснялся основной смысл пакта. Там говорилось, что с подписанием нацистско-советского пакта народом аннексированных территорий было нанесено множество ран, и некоторые из тех ран кровоточат по сей день. И далее: "Преступный пакт должен быть аннулирован. Суть сговора между Гитлером и Сталином состояла в империалистическом разделении сфер интересов между двумя великими державами". На основании этой преступной сделки Советский Союз в одностороннем порядке нарушил все три международных договора, заключенных с Прибалтийскими республиками, посигнул на историческое право Прибалтийских народов на самоопределение, предъявил Прибалтийским республикам беспощадные ультиматумы, оккупировал их с применением превосходящих вооруженных сил и в условиях военной оккупации и жестокого политического террора осуществил их насильственное присоединение. Пакт Гитлера-Сталина по сей день определяет границы Европы. После этой акции советское руководство распорядилось провести несколько символических арестов, посятовало на антисоветскую деятельность националистических экстремистских группировок и сделало местным властям выговор за неспособность вовремя пресечь протесты. Если не считать нескольких благонамеренных замечаний со стороны международных организаций, мало что изменилось. Однако прибалтийские народы осмелели и продолжили дальше решительно бороться за свою независимость. Помимо очевидной политической проблемы, балтийский путь затронул и интеллектуальный вопрос. После долгих десятилетий на протяжении которых власти полностью контролировали всю информацию в СССР, с приходом Горбачева наступили новые времена, и в области идеологии появился плюрализм мнений. То же самое относилась к истории, потому давняя сталинская версия об оборонительном характере нацистско-советского пакта все чаще подвергалась сомнению. Сам ход событий подталкивал Москву к более честной переоценке собственного прошлого, и была учреждена официальная комиссия для расследования обстоятельств, в которых заключался нацистско-советский пакт, и в частности, вопросы о том, существовал ли все таки секретный протокол В декабре 1989 года комиссия представила результаты своей работы и однозначно подтвердила, что в существовании протокола не может быть ни малейшего сомнения. А затем Съезд народных депутатов Советского Союза принял постановление о пакте Молотова-Риббентропа, дав ему политическую и правовую оценку. Последовали и другие откровения, Весной 1990 года, после десятилетия официальных категорических опровержений, советское государство наконец признало, что ответственность за массовое убийство в Катыни лежит именно на НКВД, и сопроводило это заявление довольно сухим выражением своего глубокого сожаления. Советская глыба давала трещины. Той же самой зимой Восточная Европа Социально-экономительной внезапностью сбросила себя оковы советского контроля, и вскоре тот же процесс развернулся внутри самого СССР. В 1991 году, когда советское государство наконец начало распадаться на части, первыми к выходу ринулись прибалтийские республики, которых к этому подстегивали в первую очередь несправедливости, совершённой на полвека раньше. Пожалуй, редко высокая политика так тесно переплеталась с мрачной историей. В начале апреля 2009 года Европейский парламент в Брюсселе рассмотрел резолюцию, в которой предлагалось объявить 23 августа европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма. Эта резолюция опиралась на пражскую декларацию о европейской совести и коммунизме, составленную ранее чешским правительством и подписанную в числе прочих бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом и Иохимом Гауком, будущим президентом Германии. Резолюция призывала увековечить память о жертвах массовых депортаций и истреблений. Европарламент принял ее большинством голосов. "Лучше поздно, чем никогда", сказал в ходе обсуждения один член ЕП и добавил: "Мы в долгу перед нашими родителями и перед их родителями, и сегодня мы, чтя их память, выносим это твердое парламентское постановление". Не все, конечно, держались единого мнения. При голосовании 33 члена Европарламента воздержались, а 44 проголосовали против принятия резолюции. В последней группе принадлежал один греческий коммунист, который пришел в такое негодование, что даже подал страстный письменный протест против неописуемо грубого сопоставления нацистского и советского режимов, который тем самым призывает оправдать фашизм, оклеветать социализм и снять с империализма бремя вины за преступления, которые он совершил в прошлом и совершает сегодня. Кое кто был с ним солидарен. Например, один британский журналист раскритиковал голосование за эту резолюцию как неприятную попытку со стороны многочисленных прибалтийских и центральноевропейских политиков приравнять сталинизм к нацизму. Но при этом ему в голову не пришла совершенно очевидная мысль. Возможно, судить об этом лучше всего могут именно те, кто на собственном опыте испытал ужасы обоих режимов. Россия тоже подняла возмущенный шум Согласно одному опросу общественного мнения, 53% опрошенных высказались против принятия резолюции, лишь 11% за. Согласно результатам другого опроса, российское общественное мнение состояло в том, что Европарламент вынес свое решение с целью подорвать авторитет России и умолить его вклад в победу над фашизмом. А несколько недель спустя тогдашний российский президент Дмитрий Медведев выпустил указ о создании президентской комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, а также ряд сопутствующих законов, нарушителям которых грозили штрафы или тюремное заключение сроком до пяти лет. Новый государственный орган по утверждению одного из его представителей был призван обеспечить торжество российской точки зрения. О тревожное ощущение дежавю лишь усиливалось из-за включения в состав комиссии нескольких видных российских военных и сотрудников ФСБ, преемника советских НКВД и КГБ. И тем не менее, 23 августа того же 2009 года в 70-ю годовщину подписания советско-нацистского пакта Прибалтийских государствах и в Швеции торжественно отмечался первый европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В последующие годы памятные мероприятия охватили и другие страны. Люди возлагали венки, поднимали флаги и читали поминальные молитвы по всей Центральной Восточной Европе, от Польши до Крыма, от Эстонии до Болгарии. Пожалуй, это была маленькая, но значительная победа. Нацистско-советский пакт вышел из тени. О нем уже не пытались забыть, с него сняли табу. Он стал важной частью истории. Благодарности. Любая книга, отличающаяся широтой темы и смелостью замысла, в некоторой степени обязана своим появлением сотрудничеству автора с другими людьми, и эта книга не исключение. На каждое слово, пробившее себе путь на книжную страницу, приходится десятки других слов, раскопанных в архивах, добытых из библиотек, переведенных или переписанных. Поэтому следует скромно признать, что автор в долгу перед многими людьми. Во-первых, работа над этой книгой потребовала значительной помощи с переводом материалов с иностранных языков, порой с таких, знанием которых автор совсем не может похвастаться. Поэтому мне оказали большую помощь Евгений Панин в России, Олег Медведевский в Беларуси, Неринга Панганита в Литве, доктор Якуб Тышкевич в Польше, Аксель фон Виттенберг, Филипп Раух в Германии и Андрея Минка и Андрея Лавине Макану в Румынии. Кроме того, безупречную работу в Великобритании проделали Джеймс Симсон, Саски Смелли, Себастьян Палфи, Вики Дэвис и Оуэн Эмерсон. Во-вторых, я должен поблагодарить своих коллег и друзей, которые помогали мне советами, отвечали на мои вопросы, читали черновые главы книги или еще каким-то образом уделяли мне время или делились знаниями. Это Ярослав Горлинский, Мэл Хуан, доктор Алис Дрэкл, профессор Эдвард Эриксон, Класс Мир, Роббин Шеффер, Билл Расс, Найджел Джонс, доктор Мартин Фолли, профессор Ричард Овери, доктор Дэвид Кирби. И как всегда, профессор Норман Дэвис. Я работал во многих архивах, библиотеках и научных учреждениях, и среди них мне хотелось бы особенно похвалить два заведения. Именно в них я провел больше всего изысканий и написал значительную часть этой книги. Это германский исторический институт в Лондоне и библиотека школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона. Если другие учреждения чинят препятствия, и вообще довольно равнодушно относятся к своим читателям, то эти напротив умеют создать обстановку, в которой зачастую тягостная исследовательская и писательская работа становится подлинным удовольствием. Еще мне хотелось бы поблагодарить тех людей из уцелевших общин крисовян и сибиряков, поляков, высланных в Сибирь и другие отдаленные места Советского Союза, с которыми я познакомился, когда искал материалы для этой книги. Было очень поучительно слушать их рассказы о пережитых невообразимых лишениях, рассказы, которые, к сожалению, редко публично звучат на Западе. Пускай моя книга строго говоря не посвящена их вынужденной ссылке, все же надеюсь, что я хотя бы отчасти отдал дань этим людям, донеся их трагедию до более широкой публики. Приношу благодарность польскому общественно-культурному центру POSK в Западном Лондоне за организацию встреч с представителями этих общин. Конечно же, эта книга не вышла бы, если бы не преданность, увлеченность и дар убеждения моих агентов, Питера Робинсона в Великобритании и Джела Гринберга в США. И если бы не дольдовидность редакторов, заказавших мне эту работу, Стьерта Уильямса из Badley Head в Лондоне и замечательной Лары Хеймерт из Basic Books в Нью-Йорке. Отдельного упоминания заслуживает мой бесценный редактор в Лондоне, Йорк Хенгсон, которому выпала сомнительная честь трудиться над всеми моими предыдущими книгами и который обогатил эту новую книгу своими бесценными находками и опытом. Наконец, традиция велит каждому автору увенчать этот список приторным выражением благодарности своим родным. Я же ограничусь простыми, зато искренними словами. Я глубоко благодарен моей жене Милисе нашим детям Оскару и Амелии. Спасибо вам за неиссякаемую увлеченность этой книгой, которая обретала форму в вашем присутствии. И спасибо вам за терпение, любовь и понимание, которое вы выказывали к автору, обладающему далеко не ангельским характером. В этот же день в будущем году